И все из-за моей оплошности. Да, я смертельно виноват и больше запираться не стану. Я совершил непоправимую ошибку, оставил на столе шифровку о занятии плевны, а сам отлучился по личному делу. В мое отсутствие кто-то заменил в депеше одно слово, и я отнес в шифровку, даже не проверив. Ха, истинный спаситель Турции вовсе не Осман-Паша, а я Петр Яблоков. Не трудитесь разбирать мое дело, господа судьи. Я вынес себе приговор сам. Ах, как все элементарно. Пока мальчишка бегал по своим делам, Казанзаки быстренько подправил депешу. Минутное дело. Генерал скомкал записку и швырнул на пол под ноги вытянувшемуся в струнку коменданту Гауптвахт. Эр «Эраст, Пет Петрович, что же это?» — с трудом пролепетала Варя. «Петя?» «Капитан, что с Яблоковым?» «Мертв?» — спросил Фондорин, обернувшись к коменданту. «Какой там мертв? Петли толком затянуть не умеют!» — гаркнул тот. «Вынули Яблоков, откачивают!» Варя оттолкнула фандор и бросилась к двери ударилась о косяк выбежала на крыльцо из и ослепла от яркого солнца пришлось остановиться рядом опять возник фандорин варвар андреевна успокойтесь все обошлось сейчас ходим туда вместе только отдышитесь на вас лица нет он осторожно взял ее за локоть Но это вполне деликатное прикосновение почему-то вызвало увари приступ непереносимого отвращения она согнулась пополами и ее обильно вырало прямо и росту петровичу на сапоги после этого варя села на ступеньку и попыталась понять от чего земля стоит диагонально но никто с нее не скатывается на лоб ей легко что-то приятное ледяное и Легло И варя даже замечала от удовольствия. Хорошие дела раздался гулкий голос вандорина. Да ведь это тиф. Глава 10, в которой государю преподносят золотую саблю. Дейли пост Лондон 9 декабря 27 ноября 1877 года последние два месяца осадой плевны фактически руководит старый опытный генерал тотлебен хорошо памятный британцм по севастопольской компании Бдучи не столько полководцем сколько инженером тотлебен, отказался от тактики лобовых атак и подверг армию османа паши правильные блокади русские потратили массу драгоценного времени за что тот лена подвергали резкой критике однако ныне приходится признать что осторожный инженер прав С тех пор как месяц назад турок окончательно отрезали от софии в пливне начался голод и нехватка боеприпасов Тот Лебена все чаще называют вторым Кутузовым, русский фельдмаршал, измотавший силы Наполеона бесконечным отступлением в 1812 году. Примечание редакции. Со дня на день ожидается капитуляция Османа со всем его пятидесяттысячным войском. Холодным противным днем Кутузова. Серое небо, ледяная морозь, чапкающая грязь. Варя возвращалась на специально нанятом извозчике в расположении армии. Целый месяц провалялась в Терновском эпидемическом госпитале, на больничной койке, и даже вполне могла умереть, потому что от Тифа умирали многие, но ничего обошлось. Потом еще два месяца изнывала от скуки Тифа, Дожидаясь пока оттрастут волосы, не ехать же стриженный под татарина.